Объективные причины этого сдвига были усилены самой историей создания режима Путина. Слабая легитимность передачи власти преемнику привела к тому, что Путин стал формировать властную бригаду не на гражданской основе, которая возникает при наличии общей программы, а на основе корпоративной и местнической солидарности. При этом возникает круговая порука, которая и превращает правящую верхушку в хунту. Руководитель становится заложником своих соратников, как они его заложниками. Единство группы становится условием продолжения власти и даже личного благополучия ее членов. Первый признак возникновения такой круговой поруки – Сохранение в обойме даже тех членов когорты, которые откровенно не тянут, а то и с треском проваливают порученное им дело. Таких примеров много, и они все у нас перед глазами. Но при этом структура хунты обычно недолговечна, что предопределено отсутствием программы и связанной идеологии. Их заменяют импровизации вроде борьбы с каким-то наспех слепленным образом зла, а также смесь демократических, рыночных и популистских лозунгов. И мы видим, как на глазах слабеет власть, как она растаскивается неизвестно кем из властной верхушки. То и дело возникают неизвестно по какому принципу собранные группы с каким-то исключительным неизвестно на чем основанным влиянием. От них исходят проекты, чреватые катастрофическими последствиями, но остаются неизвестными ни реальные авторы этих проектов, ни их цели, ни аргументы. Невозможно понять, например, кто и зачем выдвинул проект приватизации, то есть ликвидации почти 80% государственных научных организаций. Это беспрецедентное решение, ставящее крест на возможности возрождения Российской Федерации как независимой страны, принимается в момент большого профицита госбюджета и создания большого стабилизационного фонда. Около власти вьется целый рой темных личностей, которые полномочены толковать скрытый смысл дел и заявлений Кремля. Вопиющей стала безнаказанность должностных лиц, допускающих громкие провалы и даже злоупотребления в своей работе. Происходят невероятные по масштабам, исходные по своей структуре террористические акты. Каждый раз выявляется халатность или прямое пособничество должностных лиц и никакой реакции верховной власти». Это возможно только при действии круговой поруки во властной верхушке, парализующей нормальные действия руководства. Начатая административная реформа, видимо, ослабит защитные возможности власти. Резко ухудшила управляемость ликвидации сложившейся в России за три века министерской системы. В том же направлении повлияет и придание большей жесткости вертикали власти. В условиях неустойчивого равновесия гибкость и адаптивность политической системы не менее важна, чем прочность ее каркаса. Вертикали власти советской системы придавала устойчивость не ее жесткость, а наличие системы горизонтальных связей, осуществляемых партией. Большая часть конфликтов разрешалась или гасилась именно в этой системе, без сотрясения вертикалей. Как только властные сигналы перестали поступать через партийные каналы, казавшаяся жесткой вертикаль власти стала недееспособной. Сейчас администрация президента пытается полностью лишить гибкости систему административной власти – не имея ни эффективных каналов партийной власти, ни общей идеологии, ни общепризнанной программы. Это ослабит власть в условиях острой нестабильности. Назначенные сверху эмиссары Москвы потерпят поражение в борьбе с местными кланами. Слабая связность страны с усилением власти местных элитных кланов придает всей системе власти феодальный характер. Ослабление при этом центральной власти наглядно обнаружилось в ходе Оранжевой революции на Украине. Российский наблюдатель пишет. Феодальное устройство страны, как фактической федерации областей, определило политику Кучмы – лавирование между феодальными кланами. Выстраивая между ними равновесие за счет раздачи ключевых постов в центре, Кучма таким образом избегал попадания в зависимость от какого-то одного феодального клана. Но в этой ситуации ему все больше и больше приходилось считаться с экономическими реалиями, и равновесие нарушалось в пользу донов. В конце концов, Кучма понял, что в случае прихода к власти Януковича он и Днепропетровский клан теряют все в обозримой перспективе. Гильбо. 2004. Анализ номенклатурной карты Украины. 1.12.2004. www.analyzesclub.ru Все это очевидные угрозы. Ответом на них должны были быть действия по расширению социальной базы власти, создание разнообразных каналов для диалога с обществом, для выявления разногласий и поиска компромиссов, повышения гибкости связей с регионами. Мы же видим противоположный выбор, курс на снижение гибкости, и разнообразие системы власти и управления. Вместо диалога и поиска компромиссов неоправданно быстрое продавливание реформ, вызывающих протест и возмущение общества. Продавливание через послушную Госдуму с демонстративным отказом от всяких объяснений, от ответа на самые простые, неизбежные вопросы. При этом и Госдума, И региональные власти исчезают как инструмент согласования интересов. Президент и его правительство остаются в политическом вакууме. Властная группа уже не может допустить открытости. Она окостенела. Она идет пролом, углубляя противоречия. Вот это и является причиной разлитых в воздухе предчувствий срыва. Четвертое. Фактором слабости власти является ее историческая вина. Нынешний политический режим зачат в акте государственной измены, совершенной Горбачевым, а затем Ельциным. Приемники клики Ельцина у власти частично уже свободны от этого исторического груза, но в недостаточной степени. Они остаются слугой двух господ – народа Российской Федерации, в той мере, в которой они приняли крест власти, а не функции менеджера по контракту, и правящей верхушкой Запада, которая поддержала Горбачева и Ельцина в их революции против государства и народа СССР и РСФСР. Эта раздвоенность регулярно проявляется в том, что власть, ради подтверждения своей лояльности Западу, оскорбляет историческую память и совесть большинства собственного народа. Например, российскому телевидению, которое перешло под полный контроль радикальной западнической части крупного капитала и гуманитарной интеллигенции, Дана полная свобода вести передачи, исполненные культурного садизма по отношению к населению. Принятая в Российской Федерации доктрина информационной безопасности отброшена и даже не вспоминается. Даже проведенная с большим размахом под внешнепатриотическими лозунгами кампания празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подрывала этот едва ли уже не главный, соединяющий граждан, символ национального сознания. Проблематика войны и победы была деформирована и представлена как дань благодарности небольшой горстке стариков-ветеранов.